«Стыдно, стыдно, Орно!» — сказал лорд Кроуфорд. «Солдат никогда не должен рассказывать того, что он видел, стоя на часах! И кроме того, — добавил старый лорд, помолчав и уступая своему любопытству после того, как была отдана должная дань дисциплине, — отчего ты думаешь, что это была именно графиня Изабелла де Кроа? «Ну, я ничего не думаю, милорд. Я знаю только, что мой конюх Стид, прогуливая лошадей по дороге к деревне, встретил Дагина, погонщика Мулов, который возвращался из замка, чтобы отдать носилки хозяину гостиницы. Ну, той гостиницы, знаете, с лириями на вывеске. Ну вот, Дагин предложил Сондерсу Стиду распить с ним бутылочку, и, разумеется, тот охотно согласился». «Ну, еще бы, как не согласиться», — перебил рассказчика старый лорд. «Я давно собирался сказать вам, друзья, что пора изменить ваши порядки. Все эти ваши конюхи да телохранители готовы пить со всяким встречным. Плохой обычай для военного времени, и с ним надо покончить. Однако, Эндрю Арно, я что-то не вижу конца твоей истории». Так мы уж подкрепимся в середине, обрежем сказку чаркой, как говорят наши горцы. Пью за графиню Изабеллу де Круа и желаю ей лучшего мужа, чем этот трусливый итальянец Кампа Бааса. Ну, а теперь рассказывай, Эндрю Арно, что же сказал погонщик твоему конюху? «Не в обиду будь сказано вашей милости», — продолжал Арно, — Он сказал ему по секрету, что две дамы, которых они с товарищем только что отнесли в замок в крытых носилках, очень знатные леди. Они уже несколько дней скрываются у его хозяина, и сам король не раз тайно посещал их и оказывал им высокие почести. А теперь они скрылись в замке, должно быть, из боязни встретиться с графом де Кривкером, послом герцога Бургунского, приезд которого был заранее возвещен прискакавшим гонцом». «О, так вот оно что!» — заметил Гутри. «Ну, теперь я готов поклясться, что слышал, как пела графиня. Сегодня, когда я шел через внутренний двор, я слышал пение и звуки лютни из дофиновой башни. Ничего подобного я еще не слыхивал в нашем замке. По чести я подумал, уж не поет ли там сама волшебница Мелузина». «Я стоял и не мог сдвинуться с места, хоть и знал, что обед давно готов и что меня ждут. «О, я стоял как... как осел, Джонни Гутри», — перебил его начальник. «Твой длинный нос чуял обед, твои длинные уши слушали музыку, а твой короткий ум не мог решить, чему отдать предпочтение». «Ну что это? Уж не к вечерне ли благовестят?» «Не может быть, что было так поздно». Верно, этот дурак Пономарь зазвонил часом раньше. — Да нет, Пономарь не ошибся, — сказал Канингем. Вот и солнце садится на западе этой прекрасной равнины. — О, и правда, — сказал лорд Кроуфорд. — Да неужели же так уж поздно? — Ой, делать нечего, ребята, надо и честь знать. Пить пей, да дело разумей. Умеренность — мать всех добродетелей. Все эти... Мудрые поговорки. Ой, выпьем еще по чарочке за нашу старую Шотландию и вернемся, каждый, к своему делу. Собравшиеся, осушили прощальные кубки и разошлись. Почтенный лорд с достоинством взял под руку Людовика Меченого, как будто для того, чтобы дать ему кое-какие наставления насчет его племянника, Но, быть может, просто потому, что он боялся, как бы его походка не показалась подчиненным менее твердой и уверенной, чем это подобало его высокому сану. Торжественно прошел он таким образом оба двора, отделявшие его квартиру от зала, где происходило пиршество, внушительно наказывая по дороге Людовику, чтобы тот получше присматривал за племянником, особенно когда дело коснется вина — и хорошеньких женщин. Между тем, ни одно слово из того, что говорилось за столом о прекрасной графине Изабелле, не ускользнуло от молодого Дорварда, и когда его привели в крошечную комнатку, которую он должен был занимать вместе с молоденьким пажом своего дяди, он весь отдался сладким мечтам. Что, если обитательница башенки, прелестная певица, голосом которой он так восхищался, и хорошенькая служанка, прислуживавшая утром дядюшке Пьеру, и богатая, знатная графиня, спасающаяся бегством от ненавистного жениха и жестокого опекуна, злоупотребившего своей властью, что, если все это одно и то же лицо? Читатель легко себе представит, Какой прекрасный роман мог построить юный воин на такой основе. Грёзы нашего героя не раз заслонялись таинственным образом дядюшки Пьера, имевшего, по-видимому, такую власть даже над тем страшным, могущественным человеком, из рук которого Квентину с таким трудом удалось сегодня вырваться. Наконец, мечты юноши, которых не осмеливался тревожить его сожитель Уилл Харпер, были прерваны появлением дяди. Лесли посоветовал племяннику поскорее ложиться в постель, чтобы завтра встать пораньше, так как ему предстоит сопровождать дядю в приемную короля, куда он назначен на караул вместе с пятью товарищами.